По усыпанной гравием дорожке они вошли в глубокую арку перед дверью. К одной стене арки прислонилась, покосившись, будто пьяну, деревянная скамья. У другой стены высились две чудовищных размеров фурны. По чьей-то прихоти в одной буйствовали только что распустившиеся цветы, а другая превратилась в приют для засохших гераний. Когда супруги проходили мимо,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 — Мистер Олкорт, Сент-Джеймс! — произнесла она, нездороваясь. — А ну, заходите оба! «Черт — Черт! Сорвав с плеч шерстяную шаль, женщина бросила ее на пол, превратив в подстилку для озявших ног, и туже стянула на груди ворот своего обширного розового халата.